На нее съезжаются селекционеры-любители со всей страны. Подчеркивая, что англичане на редкость дома любивы порой даже трудно сказать, к чему прежде всего относится эта страсть, к домашнему очагу или к палисаднику под окном. Физический труд в саду, практические навыки в этом деле одинаково чтимы во всех слоях британского общества. Наконец, третьим излюбленным увлечением англичан –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 Десятый год